Потому что даже перечислять было противно надежда затушила сигарету прямо о стену противопожарная краска взвизгнула и пошла пеной мгновенно погасивший огонек вот от чего у нас все стены в лопнувших пузырьках а старший по подъезду с таким подозрением на меня поглядывал спрашивая про них ткерей как медицинский работник я с тобой не согласна сказала она но ты умница и хороший друг вот подрастет леночка обязательно постараюсь тебя на ней женить я глупо ухмыльнулся леночки дочки надежды лет пять было всего я и не знаю куда деваться от ее поцелуев и обнимашек она сразу объявила меня своим старшим братом за которого после школы выйдет замуж лучше бы на леона запала ему то все равно ладно не бойся скоро она уже перестанет кормить тебя облизанными конфетами и требовать рассказывать сказки про отважных фгов пообещала надежда хочешь подвезу тебя до работы нет спасибо я на автобусе лучше вы вечером посмотрите как там ли он вдруг он опять не ляжет спать а будет смотреть TVви обязательно посмотрю и посмотрю и уложу не беспокойся сказала надежда В маленьком тамбуе на входе в офис я посленил палец и И засунул в отверстие детектора. При этом я смотрел в окулятор камеры, сканирующий сетчатку глаза, но это была ерунда. Самая надежная проверка — генетическая, потому что любые отпечатки пальцев можно подделать, сетчатку пересадить чужую, пароль узнать под пыткой. Куда надежнее проверить клетки эпителия и эритроциты, которые обязательно есть в слюне. Каждый раз, прижимая палец к подушечке детектора, я немного нервничал — там под подушечкой игла со специальным средством которое вырубает человека за две секунды если генный анализ покажет что в тамбур вошел чужак то игла выдвинется конечно все было нормально дверь открылась на ней вспыхнул зеленый огонек я вошел и поздоровался с охранником привет текерий ответил он ты рановато сегодня да нечем было заняться признался я Мне очень нравится, как относятся ко мне на работе. Никто не иронизирует над возрастом или над тем, что я с чужой планеты и наоборот тоже никаких скидок не делают. Стас, когда договаривался насчет меня, предложил три работы на выбор. Одна в аналитическом центре, который собирает информацию со всех планет империи. Другая техникам на космодроме Фагов. Поработав там, очень легко поступить в пилотскую школу. И третья здесь в фирме, которая изучает и разрабатывает вооружение. Я выбрал оружейную фирму. В основном потому, что здесь меньше придется работать, а значит не нужно будет отдавать Леона в госпиталь. И в общем не жалел. У меня была должность младшего техника и кабинета. Ну, не совсем мой, на двоих с Борисом Тарасовым, старшим техником и моим начальником. Он уже был на месте, худой, высокий, выбритый на лысо, только на макушке торчит длинный пучок волос. Вначале я немного пугался его вида, но ну, он не пугался скорее смущался впрочем недолго тарасов оказался хорошим человеком наверное в мире куда больше хороших людей чем плохих здравствуй здравствуй пробормотал тарасов едва я вошел он пялился в экран генного сканера на котором крутилась замысловатая пептидная цепочка в отражении на дисплее что ли меня заметил здравствуйте борис петрович сказал я громко ничего что я рано трассов подпрыгнул в кресле повернулся вытаращился на мина. «Тикерей, ну нельзя ж так подкрадываться, до инфаркта доведешь. Вы же со мной поздоровались, растерялся я». Тарасов удивленно приподнял брови и воскликнул. «Поздоровался я?» «Иди сюда, тикерей». Я подошел, мельком глянув на площадку анализатора. Там лежал плазменный бич. Тихонько лежал так. Вот что изучал Борис Петрович. «Я поздоровался с этим вот...» пероном объяснил тарасов тыча пальцем на экран видишь вижу но не понимаю признался я бракованный бич объяснил тарасов просто беда какая то бич привязывается к хозяину и работает только с ним ты ведь знаешь да ну так вот у этого им притинг не произошел ни на первого фага не на второго не на третьего индивидуальная неприязнь бывает конечно квази живые механизмы штука сложная но этот никого не хочет принимать генетический дефект к сожалению какой-то сбой на стадии производства его можно вылечить спросил я больше всего плазменный бич фгов походил на змею с метр длиной покрытую серебристой чешуей с плоской головой голова время от времени приподнималась